Моим друзьям-художникам. В 2010 году меня пригласили в Дом культуры «Восход» в выставочный салон «Декор», возглавляемый Людмилой Ивановной Ефановой. И с тех пор художники этого салона, и в первую очередь ее руководительница, стали моими лучшими друзьями и вдохновителями моего творчества. В этом салоне есть все – живопись, прикладное искусство, детское творчество – А самое главное, и маститых художников, и молодых начинающих художников, и только что пришедших гостей, встречает дружелюбная волна радушия и гостеприимства, отзывчивости и желания помочь в трудную минуту. И особенно со стороны Людмилы Ивановны. Она и педагог, она и гид, и организатор чайных посиделок и импровизированных концертов. А что меня больше всего радует – Это то, что я нашел здесь горячих сторонников моего творчества, моих сказок, рассказов, литературных эскизов и философских замет. Как среди молодежи, так и среди своих сверстников. Здесь я наглядно вижу, что художник словно путь. От пользы к красоте и радости, от сиюминутности к вечности, от ремесла к творчеству и от творчества к искусству. Искусство же, соперничая с красотой природы, открывает в людях шлюзы любви, милосердия и добра, и вызывает в них цепную реакцию творчества красоты, которая спасает человеческий разум от излишней рассудочности, концентрируя их внимание на создании новых совершенств, и тем отсекая множество негативных вариантов развития, стремящихся вернуть человечество в хаос. В конечном же итоге искусство, творя красоту Приближает плоды человеческого труда к гармонии Творца. Это стремление к гармонии заложено в людях генетически и солнечным эталоном сияет в их сердцах, рождая неутолимую жажду любви и творчества.